50. Под ружьем у Радзоевского было около трех человек, так что сформировать полтора-два десятка боевых групп для него не составило труда. Оружием и снаряжением снабдила Квантунская армия приграничными связями разведка Манджоуго. Всю вторую половину 1937 и первую половину 1938 -го года боевые группы Основной костяк которых составляли молодые фашисты тайно переходили советскую границу, чтобы совершать диверсии, вести антибольшевистскую пропаганду, убивать активистов. Однако, благодаря агентурным данным, среди которых немалую роль сыграла информация, полученная Сяопином от Кислицына, больше половины этих групп рассеивались и уничтожались пограничниками. Но надо же было так случиться, что одна небольшая группа, предположительно в шесть человек, сумела беспрепятственно проникнуть через границу в районе поселка Верхнеблаговещенского и ушла, по косвенным данным, в сторону станции Шимановск. В погоню пошла спецгруппа НКВД под командованием капитана госбезопасности Павла Черных. Она попала в засаду, устроенную боевиками, была наполовину уничтожена, а нарушители границы бесследно исчезли. Капитан Черных был арестован немедленно по возвращении в Благовещенск. Арестована его жена, заведующая учебной частью средней школы номер 2 и сыновья Иван, старший батальонный комиссар, и Никита, лейтенант НКВД. Доправшивал Павла капитан госбезопасности из особого отдела Калманович. Секретарем при нем был молоденький сержант. Павла приняли без ремня и сапог, на ноги выдали какие-то растоптанные опорки. «Садись, Черных», — сказал Калманович, сидя за письменным столом на стуле с высокой спинкой и указал карандашом, который вертел в пальцах, на табуретку, выставленную в метре от стола. Павел знал, что табуретка привинчена к полу, на всякий случай, чтобы не послужило орудием нападения в руках подследственного. Сел, готовя себя к самому худшему, и оно не замедлило проявиться. «Рассказывай, Черных, кто и когда тебя завербовал?» Учти, често-сердечное признание уменьшает наказание. Революции меня завербовали. Пятого года и Октябрьская. С достоинством сказал Павел. Потом гражданская война, борьба с интервентами, белогвардейцами, белыми повстанцами и другими врагами советской власти. Я весь перевербован вдоль и поперек. Ясно, — Калманович постучал карандашом по столу. Чистосердечное отменяется. Пройдем по фактам. У Семенова в Забайкалье служил. Служил, кивнул Павел, секретным агентом госполитохраны. Может подтвердить товарищ Краснощеков. Ах да, он же расстрелян. Ну, тогда главком народно-революционной армии Эйнхе Генри Христофорович. Да, жаль, он тоже арестован. «Хватит поясничать!» — Калманович стукнул кулаком сжатым карандашом так, что карандаш сломался. Он брезгливо глянул на обломки и выбросил мусорницу. «В плену у японцев и белоказаков был?» «Был!» — снова кивнул Павел. Он уже понял, что отрицать факты нельзя ни в коем случае. «Как сумел вырваться, говори!» Бежал с помощью нашего секретного связного Ильи Паршина и белогвардейского Исаула Саяпина, которому потом в двадцать четвертом во время Зазейского мятежа помог бежать за Амур, как говорится, долг платежом красен». «Все-то вы знаете», — криво улыбнулся Павел. «Мне вроде бы и говорить нечего, однако скажу, не было Исаула Саяпина в Зазейском восстании, которое я подавлял и был тогда представлен к Красного Знамени. А если бы встретил его?» Павел замолчал, словно споткнулся, задержав дыхание, но выдохнул освобожденно и продолжил. «Отпустил бы, потому что Иван Саяпин — герой китайского похода, русско-японской и мировой войн. Нет на нем ни капли невинной крови, и он — мой Шурин и друг, таких людей, как он, искать-переискать. И все семя Саяпинское такое же. Что дед Кузьма, что отец Федор, что Елена — жена моя верная». Калманович постучал карандашом по столу в каком-то ритме, видать, настраивая себя на дальнейшее. «Ладно, как говорится, черт с ними, с Аяпинами. А сколько тебе заплатили, чтобы твоя группа сегодня не догнала нарушителей?» «Моя группа догнала и вступила в бой, но бандиты устроили засаду. Так бывает, мы тоже устраиваем. И мне никто никогда ничего не платил». Павел выделил каждое отрицательное слово, однако следователя это не впечатлило. Он гнул свою линию. Но на поле боя остались только тела наших бойцов, а где же вражеские? И на тебе, Иван, ни одной царапины. Своих они унесли с собой, а мне просто повезло. Ишь ты повезло! Калманович уставился на Павла сверлящими черными глазами. Однако тот не опустил свой спокойно усталый взгляд. Ну и, пожалуй... «На разосыпку. Ты двадцать лет был бок о бок с неким Ван Сяосуном, который сегодня служит в контрразведке квантонской армии. Ты пересылал ему секретную информацию?» «Не двадцать лет, а 36, чуть улыбнувшись, ответил Павел. «Где он служит, меня не касается. Мы были врагами, по жизни стали друзьями. Сяосун для меня, как весь китайский народ». Живет вроде бы сам по себе, но в нужную минуту встанет и поможет. Насчет японской контрразведки спросите в госбезопасности, они больше знают. А я ему ничего никогда не пересылал. Павел опять нажал на отдельные слова и опять понапрасну. Калманович с минуту разглядывал его, словно что-то выискивал, вздохнул. В общем, как я понял, ты не раскаиваешься в своей вине перед советской властью? — Конечно, нет, потому что нет никакой вины. — Ладно, посмотрим, что скажут твоя жена и сыновья. — Они-то тут при чем? Судите меня, их не трогайте, они честно служат на своем месте. — Вот и выясним, какие они честные. — Нет, лучше уж бейте меня, пытайте, как вы умеете, чтобы сознался в том, даже чего не делал, а их оставьте. — Пытать мы умеем, это еще успеется. «Конвойный!» — позвал Калманович. Пошел рядовой с винтовкой. «Увести!» Елену Калманович допрашивал через два дня. С женщиной капитан был вежлив, как-никак имел университетское образование и воспитание в интеллигентной еврейской семье. Зато Елена сразу пошла в наступление. «За что арестовали моего мужа и сыновей? Они кровь за нашу власть проливают, а их кутузку...» «За нашу власть — это за чью?» — вкратчиво спросил Калманович. «За нашу, значит, за нашу, за советскую!» — отрубила Елена. «У нас другой нет и не будет». «А муж ваш признался, что работал на другую, на белогвардейскую». «Вы врите, врите, да не забирайтесь. Он не мог признаться в том, чего не было. «Но это ведь как посмотреть, время меняется, люди тоже!» Калманович взял из стаканчика на столе заточенный карандаш и начал вертеть в пальцах. Эта деревянная палочка с грифелем помогала ему сосредоточиться. «Вот Троцкий создавал Красную Армию тоже, кровь проливал за советскую власть, а время изменилось, стал врагом. И те, кто горой за него, тоже стали врагами, которых мы должны выявлять и уничтожать». «Мой муж и мои сыновья никогда не были троцкистами. Наоборот, они-то как раз выявляют врагов». «Известно ведь, что скрытые троцкисты проникают в органы власти, чтобы уничтожать настоящих большевиков. Вот они и выявляют». Калманович уставился на подследственную. Лицо побагровело, покрылось каплями пота. «Это что?» — процедил он. Намек? Елену на мгновение охватил озноб, ей показалось, что она видит перед собой не лицо капитана госбезопасности, а личину смерти. Охватил и, словно нехотя, отпустил, и она ощутила всем своим существом необычную легкость, что-то сродни свободы, похожей на ту, какая уже была однажды в далекой юности. Не совсем, конечно, такая, но что-то около. Она вдруг перестала бояться. Всю жизнь боялась за мужа, за брата, за детей, боялась после шепотных рассказов Паши, что хватает партийных и советских работников и даже частных сотрудников НКВД, боялась, что своими страхами накличет на семью беду. Известно же, что ежели будешь о чем-то думать, то и случится. Вот и случилось. Она вдруг поняла, что этот за столом в красивой военной форме Настоящий посланец смерти. Ему ничего не стоит, лишь покрутить карандашиком, а отправить к той самой пресловутой стенке и ее, и Пашу, и Ваню с Никитой, и, слава богу, Лиза и Маша далеко, обе уже замужем, с другими фамилиями, может, не укажет на них этот проклятый карандаш. И никто с посланца за это не спросит. Эх, где наша не пропадала помирать так с музыкой? «Да какой же это намек, если мы все в вашей власти? Ткнете карандашиком, и нет человека!» Лицо Калмановича снова исказилось, побелело и стало комковатым. «Что же вы из меня изверг и лепите? Разговор у нас вполне конкретный, а вы своей выходкой лишь подтверждаете, что у вас в семье обсуждались лживые слухи и принималась на веру антисоветская информация о нарушениях социалистической законности» лживые слухи? удивилась Елена. Вы же сами сказали, что Павел Черных признался в том, что работал на белогвардейцев, а за это полагается расстрел. То есть вы придумали неправду, лживо обвинили человека и тем самым приговорили его к смерти. Кто же вы после этого? С вами все ясно, сказал Калманович. Вы сможем одного поля ягода. Конвой, увести! Елена встала. У меня одна просьба. «Какая?» — усмехнулся Калманович. «Помиловать ваших сыровей, вернее, сына Ивана. а Второй — это Никита. Не ваш сын?» Елена замерла. «Как это не мой?» «Ну, вы это лучше знаете. Никита — сын царского генерала Мищенко. И вашей тетке Марьяны Григорьевны Шлык. Он ваш двоюродный брат. Если бы вы также настоящих врагов искали...» Горько усмехнулась Елена. «Никита — мой сын, потому что растила я его с пеленок. А то, что его отец был геройский человек, может только радовать. Никита за все свои тридцать лет не совершил ни одного недостойного поступка. Его отец может им гордиться, и мы сможем гордимся». «Так какая у вас просьба?» — прервал ее Калманович. «Просьба простая. Когда будете расстреливать, чтобы мы с мужем стояли рядом?»